Глава двадцать девятая. «Мы высадили Августа не у конторы, а, как он попросил, за квартал». «Спасибо вам за информацию», — устало поблагодарила я юношу. «Я бы хотела отблагодарить вас за услугу». «Что вы, миссис Хоуп!» — Август замотал головой. «Я ведь не для того вам рассказал, чтобы еще и нажиться на вас после того, что с вами сделали». — И не стыдно вам работать на мошенников? — презрительно кинул ему гоночар. Август Милыш пробормотал что-то невнятно, а затем вскинул голову в каком-то порыве. — Хорошо вам говорить, доктор. А у нас, если вы еще не в курсе, не так много мест, где более-менее достойно платят. У меня мать больная совсем и сестра маленькая. Работаю один я. А работать я готов много. Только... «Сами видите, я только для конторской работы и гожусь. Куда меня еще возьмут?» Юношей в самом деле был худ до прозрачности. Владимир развернулся к нему и некоторое время размышлял, разглядываясь с сомнением, потирал подбородок и хмурился. «Мне нужен секретарь», — медленно проговорил он, словно сомневаясь. «Вести запись пациентов в моё отсутствие...» Организовывать картотеку, да и приходно-расходные книги в жутком запущении. Правда, я думал нанять девушку, но... Ты смог бы вести бухгалтерию, например?» Август уставился на него, словно не понимая, что ему говорят. А я, не удержавшись, толкнула его локтем. Парень опомнился. «Да, доктор Гоночар...» Я и дело производства знаю в идеале, и бухгалтерский учет. Пойдешь ко мне работать? Прямо и рисковато спросил Владимир, вперившись в мальчишку взглядом. Впрочем, мальчишкой он казался скорее из-за субтильности и миловидности. Наверное, ему было года тридцать три. Я снова подтолкнула Августа, чтобы не тормозил. Тот горячо закивал. «Доктор Гоначар, да если это правда, моим самым горячим желанием было уйти от мистера Андерса, только вот совсем некуда!» «Тогда договорились», — протянул ему руку Владимир. «Но сначала...» — тут он прищурил свой цыганский глаз. «По августу было видно, что готов пойти на любые условия, а я уже приблизительно поняла, о чем пойдет речь, и попыталась прервать доктора. Владимир. Тот отмахнулся и обратился к милышу. «Прежде чем уйти, постарайся найти в конторе этого афериста все, что имеет отношение к растрате состояния мистера Мартина». «Я бы и так это сделал для миссис Хоуп», — смущенно признался Август, и глаза его лукаво сверкнули, а Владимир расхохотался. «Давай, дуй!» «Завтра забеги ко мне в клинику, обговорим кое-что». И спросил, как бы невзначай, «А, кстати, чем больна твоя мать? Ты мне напиши адрес». Дорога до дома мне показалась очень недолгой. По пути я заснула, совершенно эмоционально выпотрошенная. Проснулась от того, что мы остановились у наших ворот. Всё мое семейство сидело во дворе, ожидая меня. А когда увидели... Двинулись навстречу. Девочки в припрыжку, обгоняя других, подбежали ко мне и обняли за колени. Доктор поздоровался с Колином и Антарио степенно, а девочек подхватил на плечи и покружил немного. «Поужинайте с нами, доктор Гоначар», — предложил я ему. Однако тот отказался. «Сейчас я быстренько проведу осмотр, как обещал». и поеду обратно. Однако быстренько не получилось. Увидев коляску доктора, к нам как бы невзначай заглянули и Мона с Дереком просто поздороваться. И совершенно случайно, к слову, пришлось, что у Моны ноют колени перед сном, а Дерек кашляет по утрам. У Антарио, который не смог отвертеться от просмотра, обнаружилась нехорошая царапина на плече, Доктор сказал, что ее необходимо почистить, и немедленно принялся за дело. С детьми, слава богу, было все в порядке. После всего этого лазарета я еще раз предложила Владимиру остаться. «Да час уже поздний, миссис Хоуп», — снова отказался он. «В другой раз, если пригласите, с удовольствием». Я вышла его проводить, и мы немного постояли у ворот. Запряженная лошадка спокойно щипала траву. «Спасибо вам за всё, Владимир. Мне хотелось выразить благодарность более красноречиво, однако он остановил меня. Не стоит, Хоп. Вам стоит только сказать, и я у ваших ног». Говорил он шутливо, однако как-то очень убедительно. Покраснев, я стала ощипывать ветку ни в чем не повинного жасмина, у которого мы стояли. На нем уже появились первые цветы, и воздух был наполнен благоуханием. Владимир сорвал одно из соцветий и осторожно, еле касаясь, вставил мне волосы. Я понимала, что веду себя неблагоразумно, но мне было так хорошо. И так хотелось постоять еще минутку, просто рядом, молча. вдыхая упоительный аромат жасмина. Наконец, я сделала шаг назад и улыбнулась ему. Наверное, чуть напряженно. «Вы так много делаете для нашей семьи. Мы все вам очень благодарны». Владимир был умён и прекрасно меня понял. «Ничего особенного я не делаю, не преувеличивайте, миссис Хоуп». Он огляделся вокруг. Кое-где мерцали огоньки в домах. Глухое местечко, да, хотя и симпатичное. Но как же жители добираются в город? Вряд ли тут у каждого есть возможность. Он задумался на секунду. Наверное, стоит сюда приезжать раз в неделю-две, чтобы проводить медицинские осмотры. Об этом я подумал еще чуть раньше в доме. «Ведь мне одному приехать сюда проще, верно, миссис Мартин?» Я согласно кивнула. «Прекрасная мысль, доктор Гначар. Это было бы большим добрым делом для местных». Мы снова перешли на официальное обращение друг к другу, и оба прекрасно отдавали себе в этом отчет. Но аромат проклятого жесмина все так же кружил голову. «Наверное...» Дело было именно в нем. «Мамочка!» — зазвенел детский голосок с крыльца. «Мне пора», — подала я руку Владимиру. «С меня большой пирог в благодарность. Испечём вместе с дочками, и, честное слово, будет не хуже, чем в кондитерской». Доктор рассмеялся, пожимая мне руку. «А вот от такой благодарности не откажусь». «Всего доброго, миссис Мартин!» Прыгнул легко в повозку и уехал, а я пошла к детям. Перед сном, уже уложив детей, я задумалась над своими словами. «Большой пирог». Еще совсем недавно мы бродили с Колином по лесу, и я думала, как бы превратить в еду молодую кору. Наши дела явно налаживались, и я улыбнулась. Подойдя к зеркалу, я принялась причесываться. Щётка за что-то зацепилась, и я нащупала в густых волосах цветок жасмина. Разглядывая его, я ощутила его тонкий нежный запах, такой чарующий. А потом, без раздумий, выбросила в урну под туалетным столиком.